все мутанты. Неандертальцы были людьми умными, хорошими охотниками, блестящими знатоками природы. Они умели изготавливать орудия труда, отправляясь за подручным материалом порой за сто километров от жилища. Они могли планировать свои действия и не сидели попусту на месте. Вот только искусство они не создали. Подобную эпитафию неандертальцам произнес Искусство создали люди современного типа – хроманьонцы. Эпоху рождения искусства, 40-30 тысяч лет до новой эры, некоторые исследователи называют творческим биг-бэнгом – большим взрывом. Тут нельзя не заметить следующее. Ряд археологов считают, что произведения искусства создавались раньше, но из нестойких материалов, например, дерева или кожи, может быть. Но если исходить только из фактов, то, например, в Центральной Европе около 40 тысяч лет назад в поселениях людей начинают появляться непривычные находки. Украшения из звериных костей и зубов, а также вырезанные из слоновой кости искусственные фигурки лошадей и львов, мамонтов и быков, медведей и леопардов. Вот возраст некоторых примечательных находок. 34-35 тысяч лет Таков возраст лейты, изготовленные из кости лебедя. Это древнейший, известный нам музыкальный инструмент. 32 тысячи лет. Возраст человека-льва. Небольшой фигурки с головой кошачьего животного. Возможно, льва. Обнаруженный в пещере холлинштаин Южная Германия. 31 тысячи лет. Возраст первых изображений, оставленных во французской пещере, Всего здесь насчитывается более 300 изображений, созданных 27-31 тысячу лет назад. Ничего подобного не встречалось прежде. Что же произошло с людьми? Что заставило их истово заниматься бездением рисовать, мастерить фигурки, наигрывать мелодии? Выдвигаются разные гипотезы. Одну из них, предложенную британцем Стивеном Мэттеном, можно свести к полемичной фразе. Они сошли с ума. И тут самое время сказать, каким методом представляет себе мозг древнейшего человека, например, неандертальца. Его следовало бы сравнить с пакетом компьютерных файлов. Эти файлы обширны, содержат много полезных сведений, но информация не может перетекать из одного файла в другой. Всякий раз человек имеет доступ лишь к одному из этих файлов. Вот их примерный набор. Социальный файл. Он содержал навыки общения с другими людьми. Лингвистический файл. Это был словарик, содержавший отдельные звуки и их толкование. Технический файл. Здесь было собрано много ценных сведений о том, как изготавливать орудия труда, как ими пользоваться и как разводить огонь. Природный файл. Сюда помещались сведения о повадках животных, о следобных растениях, о явлениях природы, о приметах погоды. У Хома Саппинджа в мозгу произошел сдвиг, словно какой-то вирус поразил компьютер, спрятанный внутри его черепной коробки. Информация произвольно стала перетекать из одного файла в другой. Все помешалось в голове такого вот бедняги. Или, сказали бы иные искусствоведы, все поэтически преобразилось в его воззрениях и верованиях. Пожили деревья и реки. Природный файл соединился с социальным. И отголосок этого бреда долетел до средневековья, сохранившись в обрядах наяд и диад, русалок и ундин. Он возлюбил птиц и зверей как ближних своих, как других людей. Он вставил от звуки, обращаясь к дню, угоревшему в пещере. Вот уже лингвистический файл соединился с техническим. Он стал мечтать. Придумывать мифы и ритуалы, угадывать присутствие Бога в окружающем его мире. И еще бестолковый зал, ваял, рисовал. У него развелось символическое мышление. На фоне архаических современников он вел себя как сумасшедший. И от него, от таких как он, безумцев, одержимых фантазиями и странными идеями, придут свое происхождение многие современные люди. Археолог Ричард Кляйн из Теннерского университета назвал и причину этого переворота в умах. Спонтанная генетическая мутация в ДНК Homo sapiens, которая оказалась чрезвычайно выгодной. Потомки мутанта быстро добились преимущества над другими людьми. В течение многих лет Кляйн вел раскопки в Южной Африке и, основываясь на собственном опыте, называет иные сроки этого большого взрыва. 40-50 тысяч лет назад, когда в считанные тысячелетия спектр археологических находок изменился разительнее, чем за предшествующие миллион лет. В эти тысячелетия поведение сумасшедших, африканских Homo sapiens, радикально меняется. Постепенно они расселяются по Ближнему Востоку и Европе. Вообще-то в Палестине люди современного типа жили к тому времени почти 50 тысяч лет, жили бок о бок с неандертальцами, не ассимилируя и не оттесняя их. Ведь поначалу до этой мутации, полагает пряйн, homo sapiens по своим умственным способностям ничем не отличались от неандертальцев. Эти генерации сапиенсов называют раннесовременными. Лишь около 40 тысяч лет назад их материальная культура резко меняется. С этого времени начинается закат неандертальской культуры. Конечно, идеи Миттена и Кляйна можно назвать умозрительными, но им есть и определенное генетическое подтверждение. Тимоти Кроу из Оксфордского университета обратил внимание на то, что после того, как линия развития гоминидов и шимпанзе разошлась, В ДНК гоминидов произошла любопытная мутация. Фрагмент наследственной информации X-хромосомы был ошибочно скопирован на Y-хромосому. В 2000 году на этом дефектном участке был открыт так называемый ген протокадерин.